Глава четвертая. Офисы страховой компании «Жизненная поддержка» занимали шестой этаж современного здания на 33-й улице. На пятом и седьмом этажах по клетушкам, обитым пластиком, они распихали компьютеры и электрические пишущие машинки. Я сидел в кожаном кресле глубиной 3 дюйма и восхищался мастерством дизайнеров этой мебели. По-моему, мебельщики в Штатах превзошли всех других умельцев. Ни в какой другой стране мира невозможно просидеть несколько часов на одном и том же сиденье, не почувствовав боли в пояснице. В тишине и прохладе я ждал уже 40 минут. Вполне достаточно, чтобы понять... Растения в горшках, стоявших вдоль низкой перегородки, разделявшие 40-футовый квадратный холл на пять маленьких секций, тоже сделаны из пластика. Вполне достаточно, чтобы восхититься обитым сосновой доской стенами, ковром, в котором нога утопала по щиколотку, скрытыми в низком потолке светильниками. В каждой секции стояли большой стол и два мягких кресла. Одно за столом, другое перед ним. Во всех пяти секциях кресла были заняты. Каждую секцию разделял пополам еще один стол, поменьше, для секретаря, который вел протокол, сидя спиной к боссу, чтобы не нарушать интимность беседы. Перед пятью секретарями стояли пять длинных черных кожаных скамеек для ожидавших приема. Я ждал. Передо мной еще должны были принять какого-то высокого мрачного джентльмена. Мы очень сожалеем, что вам приходится ждать, извинился секретарь. Но расписание было составлено очень плотно, еще до того, как мы получили телеграмму от мистера Теллера. Вы подождете? Почему бы нет, ведь у меня в запасе три недели. Спотолкалился мягкий свет. Сладкая музыка сочилась из стен, будто сироп. Благодаря этой музыке и акустическому расчету при строительстве здания, консультации, которые шли за пятью большими столами, были абсолютно не слышны, ждавшим на скамьях. Но в то же время у клиентов возникала приятная иллюзия, что они не брошены один на один со своими невзгодами. Все были равны в глазах клерков страховой компании но каждый клиент чувствовал себя немножко более равным, чем другие. Простившись лини я всю ночь не спал, но не по ее вине. Во мне шла давняя дурацкая борьба между жаждой забвения и убеждением, что смириться было бы неверно в принципе, все равно, что признать свое поражение. Я никогда не умел принимать поражение. От перспективы искать лошадь Дэйва Теллера – Энтузиазм горел во мне не ярче, чем мокрая угольная пыль, но и нация едва ли погибнет, если я покину службу. Кэролайн. При мысли о ней кров бросилась мне в голову. Кэролайн, на которой я бы женился, если бы ее муж дал развод. Кэролайн оставила его и стала жить со мной, но ее постоянно мучило чувство вины». Жизнь превратилась в кошмар. Будничный, ежедневный кошмар. Шесть изматывающих лет. Даст он развод, не даст развода. Подточили ее нежную страсть. И в конце концов он развода не дал. Но и не получил ее. Через год после суда Кэролайн оставила меня и уехала в Найроби работать в больнице сестрой. Вспомнив медицину, которая занималась до замужества. Время от времени мы обменивались письмами, в которых даже не заикались о возможности снова жить вместе. Острая боль разлуки постепенно притупилась, и я больше не чувствовал ее каждую минуту. Но после все более долгих интервалов боль возвращалась, и тогда я вспоминал Кэролайн, какой она была в начале нашего знакомства и желание становилось почти невыносимым. Не составило бы труда найти других девушек. Одну, чтобы поговорить, с другой поработать, с третьей лечь в постель. Но такой, чтобы обладала всеми качествами сразу, не находилась. Такой была Кэролайн. В Последний год мое одиночество не рассеялось, еще более мучило меня. Работа по самой своей природе одоляла меня от людей. Дома меня никто не ждал, никто за меня не беспокоился, никто не разделял мои заботы. Бесполезность и пустота существования глубоко укоренились, и, казалось, ничто не ждет меня впереди, кроме этой пустоты, которой я и теперь уже находил невыносимой. Клиент за большим столом встал, Пожал руку консультанту и ушел. Секретарь пригласила мужчину, который был записан следующим. Я продолжал ждать, без нетерпения, привык ждать. Утреннее обследование плоскодонки ничего не дало, кроме десятка полусмазанных отпечатков пальцев разных людей. Самые четкие отпечатки принадлежали Питеру. Платок с медведем-йоги теперь переходил из рук в руки, его изучали владельцы фабрик. Мы, почти не надеясь, ждали, что вдруг кто-то вспомнит и скажет, где он был продан. Три часа дня британского летнего времени суперлайнер взлетел с аэродрома Хитроу и в 3.10 приземлился на аэродроме Кеннеди. Страховая компания «Жизненная поддержка» Закрывалась в шесть. В моем распоряжении оставалось еще полчаса. В узких ущельях улиц жара поднялась еще на один градус. И теперь, по-моему, вода бы закипела в луже, если бы где-нибудь осталась невысохшая лужа. Так что спешить мне было некуда. Подошла моя очередь сесть за большой стол. Высокий мужчина встал и протянул мне сухую вялую ладонь, сопроводив свой жест искренней улыбкой профессионала в страховом деле. Усадив меня в глубокое удобное кресло, он сел напротив и взял телеграмму, незаметно подсунутую ему секретарем. Полированная деревянная пластинка стояла посередине стола, и на ней аккуратными золотыми буквами сообщалась полезная информация, Пол М. Зейсен. «Мы получили телеграмму от мистера Теллера», — сказал он. Легкое, почти незаметное неодобрение в голосе. Я кивнул, потому что сам послал ее. Расследователи нашей компании очень опытны. Ему не понравился мой приезд, но он не хотел потерять такого клиента, как Теллер, поэтому старался быть вежливым. Я решил сгладить его недовольство больше по привычке, чем с какой-нибудь целью. «О, конечно! Пожалуйста, воспринимайте меня просто как вспомогательную силу. Мистер Теллер уговорил меня поехать, потому что он, к несчастью, сломал ногу и пролежит в больнице несколько недель. Он подался порыву и послал меня как друга, вроде как представлять его». Только посмотреть, не могу ли я что-нибудь сделать. Нет и малейшего намека на его недовольство вашей фирмой. Я вежливо помолчал. Если он кого и критикует, так это полицию. Улыбка Пола М. Зейсена стала на сотую долю градуса теплее, но он не поднялся бы до столь высокого ранга в своей профессии, если бы не отметал половину сказанного как заведомую ложь. Мне это вполне подходило. Половина того, что я сказал, была правдой, или, вернее, полуправдой. «Мистер Теллер, разумеется, понимает, что мы сами заинтересованы в поисках лошади», — продолжал он. «Разумеется», — согласился я. «Мистер Теллер также очень надеется на успех ваших поисков, потому что лошадь незаменима». Безусловно, он предпочел бы возвращение жеребца любой страховой премии. «Полутора миллионной премии», — благоговейно сказал Зайсен. «Живой он стоит больше», — заметил я. Чиновник впервые взглянул на меня с любопытством. Проглотив оскорбленную гордость за престиж фирмы, он понял, что они ничего не теряют, позволив мне подключиться к поискам. «Дело Крайселиса поручено одному из наших лучших сотрудников, Уолту Пренсели, объяснил Зейсон. «Он представит вам всю картину. Я послал ему распоряжение с копией телеграммы, так что он знает о вашем приезде». зайсен нажал кнопку на внутреннем телефоне. Олт, Мистер Хоукинс из Англии уже здесь. Могу ли я предложить ему сейчас подняться к вам?» Вежливый вопрос, как это часто бывает в американском деловом мире, был равносилен приказу. Естественно, ответ оказался утвердительным. зайсон снова нажал на кнопку и встал. «Кабинет Олта, этажом выше, номер 47. Любой покажет вам. Вы хотите подняться к нему прямо сейчас?» «Именно этого я и хотел». В кабинете номер 47, как мне казалось, меня должны были встретить в штыки, хотя и подчеркнуто любезно, как этажом ниже. Но я ошибся, потому что Олд хорошо поработал над этим делом, в чем я сначала не был уверен. Он приветствовал меня с деловой небрежностью, пожал руку и указал на соседний стул, потом сел сам и все это за пять секунд, без сучка, без задоринки». Он был примерно моего возраста, но чуть меньше ростом и гораздо толще. Сильные квадратные ладони с ногтями, так коротко остриженными, что, казалось, подушечки пальцев нависают над ними. Его предки явно жили в Центральной Европе. Об этом свидетельствовали высокие скулы и строение головы, увенчанные густыми, вьющимися русами с проседью волосами. В глубоко посаженных карих глазах, как и у его шефа, навсегда застыло выражение недоверия ко всему на свете. Но Олту почти не удавалось его скрыть. «Итак, Джин, в голосе невраждебности, не особого дружелюбия, вы проделали долгий путь». «Идея дай Теллера, Олт», — равнодушно ответил я. «Искать лошадей». Вы специалист в этом деле? Тон формальный, равнодушный? Практически нет, а вы? Если вы хотите сказать, его ноздри раздулись, что именно я не нашел тех двух жеребцов, пропавших раньше, то это был не я. Я улыбнулся, но в ответ улыбки не получил. Три года назад жизненная поддержка заплатила за Оликса, 1 миллион 643 729 долларов цент в цент. Первая из пропавших лошадей, шоумен, была застрахована в другой компании. Лошади просто убежали, поинтересовался я. Или их увели? Он потер большим пальцем левой руки, коротко остриженные ногти на правой руке. Тогда я увидел этот жест впервые но потом наблюдал его сотни раз. «Теперь, после того, как вы приехали, увели... Раньше я не был в этом уверен. Официально я в отпуске, запротестовал я. И приехал только потому, что Теллер попросил меня. Не следует придавать этому большое значение. Он окинул меня ироническим взглядом. Я проверил вас». Он посмотрел на копию телеграммы, лежавшую на столе. Мне хотелось знать, что за английский надоеда решил сунуть нос в чужие дела. Я промолчал, а он причмокнул губами, выразив этим одновременно понимание, оценку и смирение. Тайный агент, продолжал он. Как Телер нашел вас? Как вы раскрыли меня? Вместо ответа спросил я. «Я упомянул ваше имя в двух местах», — самодовольно проговорил Олд, «в ФБР и ЦРУ и получил позитивную реакцию в обоих. Несколько знакомых ребят дополнили информацию. Вы что-то вроде главной преграды на пути к внедрению шпионов в некоторые британские правительственные институты» такие как биологические исследовательские лаборатории. И вы несколько раз предупреждали по этому поводу наших людей в Форт-Детрике. Они мне сказали, что противная сторона пыталась помешать вам, и пару раз довольно грубо. Он вздохнул. «Так что наши ребята дали на вас добро, и еще какое!» «А вы тоже даете добро!» Они сказали, что вы любите действовать за сценой. На сцене можете играть вы. Лишь бы я не выглядел плохо перед жизненной поддержкой. Мой решительный кивок удовлетворил его. Если мы найдем лошадь, пусть руку пожимают ему. Ладно, обо мне поговорили. Теперь перейдем к Рисейлису. Расскажите, как он пропал, попросил я. Олд посмотрел на часы и сверил их с электронными часами на стене. В маленьком без окон, похожем на коробку кабинете, единственная стеклянная панель выходила в коридор. И хотя здесь было прохладно и удобно, обстановка не располагала к внеслужебному разговору. «Пять минут седьмого», — сказал Олд, «у вас назначены на сегодня другие встречи». Знаете, где есть хороший бар? Спросил я. Вы читаете мои мысли. Он поднял глаза к небесам, вернее к довольно низкому потолку. Вверх по бородвею, в квартале отсюда, есть Делани. Мы вышли из прохлады кондиционеров на изнывающую от зноя улицу, тридцать градусов жары и девяносто восемь процентов влажности. Через сто ярдов у меня на спине образовалось маленькое болото. Я никогда не огорчаюсь, если жарко. Нью-Йорк, обдуваемый горячим ветром, лучше Нью-Йорка, занесенного снегом. Любое место, где жарко, для меня лучше того, где холодно. Холод проникает не только в кости. Он сковывает сознание, сушит волю. Если к зиме я не справлюсь со своей депрессией... Поражение придет с первым снегом.